Хочет умереть спокойно среди ласки и радости. А вы будете доброй женой. Мне нужна эта нежность. Мне нужен сын, наследник моего имени. У нас так мрачно в доме, Катя. Но у вас есть молодость. Вы так звонко смеетесь. У вас радость в душе. Согрейте нас этой радостью. Мы о ней забыли. Ни слова о любви, думает Катя. Я угадала. Но что до того? Безумное наслаждение в его объятии. Сердце тает в груди от его поцелуев, Жажда счастья кружит голову, и страх ее пред ним бледнеет. Она поднимает ресницы и жадно глядит снизу вверх в его наклонившееся над ней лицо, в его потемневшие глаза. «Скажите, что вы любите меня». Это срывается у нее бессознательно, с мольбой. И он говорит мягко и грустно. «Я буду любить вас, Катя. Вы прогоните все призраки. С вами в мой дом войдет солнце. Ваша любовь даст мне покой. Я устал». «Я так устал за этот год!» Она ждет, насторожившись, он смолкает. «Только-то!» В порыве отчаяния она забывает свою робость, страстно обнимает его голову и молит, прижимаясь щекой к его щеке. «О, скажите, что вы будете любить меня, меня одну всегда, поклянитесь мне! Я так хочу счастья! Я тоже намучилась!» И он, дрогнувшим голосом, говорит с тоской, крепко обнимая это хрупкое тельце, которое словно просит у него защиты от беспощадной жизни». «Я буду любить вас, Катя, нежно, неизменно, верно, как муж должен любить свою жену. Вот в эти маленькие ручки я отдаю себя, мою душу и жизнь. Не разбейте ее легкомысленно, как ребенок, надоевшую ему куклу. Не дайте мне разочароваться в...» Голос его вдруг срывается, она замирает у его сердца, широко открыв глаза. Маня встала между ними. «Она тут» и как бы разделяя ее ужас, он прижимает ее к себе так сильно, с таким отчаянием, что она боится задохнуться. «Катя, милая, будьте кротки со мной, терпеливы. Я могу быть резким, я часто бываю угрюмым. Простите мне заранее мою усталость и хандру. Вам только 20 лет, и вы не знаете, что такое тоска, но я хочу быть счастливым, хочу». И словно опьяняя себя, он целует ее веки, брови, Ее черные ресницы, ее алый рот. Взрыв погас, он молчит, солнце заходит. Стало холодно, и бесшумная тень ложится на их души. «Мы поедем за границу», — вкратчиво шепчет она. «Нет, не теперь. Мама больна. Я не могу ее оставить. Мы съездим в Петербург на неделю. Вы любите оперу?» «Да, я все люблю. И оперу, и театр, и балы. Особенно балы. Больше всего я люблю танцы и толпу. Вам будет скучно со мною». «О нет! но ну мы ведь не всегда будем жить в деревне! Я так мечтала о столице! Я ненавижу деревню!» И в голосе ее уже звучит разочарование. Он сидит недвижно, выпрямившись, с тесно сжатыми бровями. Ее головка лежит на его груди. Но он ее не чувствует. Из прошлого звучит голос другой. «Я буду жить вблизи от тебя, где-нибудь на селе. Я сниму комнатку и сделаю из нее волшебный уголок». «И мы будем любить друг друга». Они сидят, обнявшись, далекие, чужие. Ее смех стих. «Она чувствует, что он думает о другой».